Агентство спрашивало, следует ли им уведомить власти штата Небраска. Я ответил, чтобы они не затрудняли себя. Срок давности истек, а сведения о ее прошлой судимости вряд ли кого заинтересуют. Интересно, как бы я поступил, если бы она была осуждена за торговлю наркотиками? Необдуманные решения до добра не доводят. Не, усп не успел я опомниться, как приблизился октябрь.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 у меня и на то, чтобы завязать необходимые деловые контакты. Я стал подумывать, что совершил ошибку, попросив профессора Твишела установить аппаратуру на 31 год и кое-какие жалкие три недели. Мне надо было назвать срок, по крайней мере, в 33 года. Я явно переоценил свои возможности и не рассчитал правильно время. Я не показывал свои игрушки моим друзьям с оттоном не потому, что хотел скрыть их,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 Работа, так сказать, мыслительная. Не то, что относительно простое дело, вроде кладки кирпича или вождения грузовика. «Господи, я так рада! Хоть один мужчина понимает, что такое работа по дому. Ты слышал, дорогой, что он сказал? Но не отрывайся от дела, Дэнни. Я сама помою посуду». Она оглянулась вокруг. «Дэн, ты, мягко выражаясь, живешь в свинарнике». Говоря по правде, у меня совершенно вылетело из головы, что всемогущий Пит может работать на меня». Я учил его работать на других, в области торговли и коммерции, например, а сам просто заметал ссор в угол или вообще не обращал на грязь никакого внимания. Теперь я начну учить его выполнять все работы по дому, и он станет делать их не хуже ловкого Френка. тем более, что торсеновских трубок в него вмонтировано в три раза больше. И у меня теперь появилось время, чтобы осуществить задуманное так как Джон принял на себя руководство делом. Дженни печатала для нас описание, а для подготовки заявок Джон нанял патентного адвоката. Не знаю, заплатил ему Джон наличными или заинтересовал в будущих прибылях, я не спрашивал. Я все передоверил ему, включая распределение общего пакета акций. Теперь, освобожденный Джоном от других забот, я мог спокойно заняться своей основной работой. Я думаю, что поступил правильно. Если он будет решать все щекотливые вопросы, то никогда не поддастся искушению надуть меня, как это случилось с Майлзом. Да, честно говоря, мне до всего прочего не было дела. Деньги, как таковые, для меня не имели значения. Или я полностью доверял Джону и Дженни, или мне оставалось найти пещеру и стать отшельником. Я настаивал только на двух пунктах. Джон. Думаю, нам надо назвать фирму Алладин. Производство автоматизированного оборудования. Ха, звучит забавно. А чем плохо Дэвис и Саттон? Должно быть именно так, Джон. Неужели? Опять предвидение? Может быть, может быть. На фабричной марке изобразим «Аладдина», который трёт лампу, а над ним вылетающего джина. Я сделаю черновой набросок. И ещё одно. Лучше, если главная контора будет находиться в Лос-Анджелесе. Что? Ну, тут ты явно перебрал. То есть ты хочешь. Ты хочешь, чтобы я вел дело? Чем тебе не нравится? Денвер. Всем нравится, очень милый городишка, но здесь нельзя построить завод. Стоит выбрать хорошее место для застройки, как однажды утром выяснится, что его забрало федеральное правительство, и начинай все сначала. Кроме того, здесь не хватает рабочей силы. Сырье придется доставлять издалека. Со строительными материалами очень сложно, а в Лос-Анджелесе неограниченный запас квалифицированной рабочей силы. Лос-Анджелес – морской порт. Лос-Анджелес… А как насчет смога? Тоже одно из достоинств. «Со смогом там скоро будет покончено, поверь мне. А ты не заметил, что в Денвере стали вырабатывать свой собственный смог?» «Подожди, Дэн. Ты мне дал ясно понять, что доверяешь вести дело. Ты же займешься своей работой». Ладно, я согласен. Но должен же я иметь возможность выбирать условия работы. Непременно, Джон. Дэн, ни один нормальный человек не поедет из Колорадо жить в Калифорнию. Я служил там во время войны, так что я знаю. Возьми, к примеру, хоть Дженни. Она родом из Калифорнии и в тайне стыдится этого. Ее туда калачом не заманишь. Здесь хоть можно различать времена года. З Зимы, свежегорный воздух, чудесная... «Разве я зарекалась никогда не возвращаться в Калифорнию?» – прервала его Дженни. «Что такое, дорогая?» Дженни во время нашего разговора спокойно вязала. «Если уж она заговорила, значит, ей есть что сказать». Она отложила спицы. Добрый знак. «Если мы переедем туда, милый, мы сможем вступить в клуб Дубовой долины. Они там купаются круглый год». Я как раз подумала об этом на прошлой неделе, когда увидела, что открытый бассейн в Болдере покрыт льдом. Я оставался в прошлом до 2 декабря 1970 года. Дольше уже было нельзя. Мне пришлось занять у Джона 3000 долларов. Цены на стандартные детали были грабительскими. Я предложил ему под обеспечение даже выписать закладную. Он дождался, пока я подпишу документ, взял его у меня из рук и, порвав, выбросил в корзину. «Расплатишься, когда разбогатеешь!» «Это будет через 30 лет, Джон!» «Так долго?» Я задумался. Со времени нашей первой встречи, шесть месяцев назад, Джон ни разу не предложил мне рассказать ему всю мою историю. Тогда он честно сказал, что не верит в саму возможность путешествия во времени. Но, тем не менее, был готов поручиться за меня в своем клубе. Я сказал ему, что, пожалуй, настало время рассказать все о себе. «Разбудим Дженни. Она ведь тоже имеет право услышать обо всем нет». Пусть она подремлет до твоего отъезда. Дженни очень цельная натура, Дэн. Если человек ей по душе, то для нее не имеет значения, кто он и откуда. Если ты не против, я перескажу все потом. Как знаешь. Он внимательно слушал. Время от времени наполнял стаканы. Мой имбирным пивом. У него были причины не притрагиваться к алкоголю. Я дошел в своем рассказе до того момента, когда приземлился на горном склоне близ Боулдера и остановился. Ну, вот и все. Хотя я запутался в одном вопросе. Я еще раз осмотрел склон, где я приземлился, и не думаю, что я упал с высоты больше, чем два этажа. Если при строительстве грунт углубили бы еще... Я имею в виду углубят, я был бы заживо погребен. Возможно, я убил бы вас обоих. Или, что хуже, взорвал бы все графство. Я не знаю, что происходит, когда две массы одновременно встречаются в одном и том же месте пространства. Джон продолжал невозмутимо курить. «Ну, спросил я, что скажешь?» «Дэнни, ты мне много рассказывал о том, как будет выглядеть Лос-Анджелес. Я имею в виду Большой Лос-Анджелес. Когда мы встретимся, я скажу тебе, насколько точен был твой рассказ». «Он точен?» Разве что какие-то мелочи забылись. Да. ты рассказал все довольно связно. Но, тем не менее, я все-таки считаю тебя самым приятным психом из всех, что встречал. Это не мешает тебе быть хорошим инженером. И другом. Ты мне нравишься, парень. К Рождеству я тебе куплю новую смирительную рубашку. Пусть будет по-твоему. А как же иначе? Не то сам стану сумасшедшим. И Дженни придется мучиться со мной. Он взглянул на часы. «Давай-ка ее разбудим. Если я позволю тебе уехать, не попрощавшись с ней, она с меня скальп снимет». «О, нет, только не это!» Они отвезли меня в Денверский международный аэропорт. И Дженни поцеловала меня на прощание. 1-часовым рейсом я вылетел в Лос-Анджелес.